Довольно слабый, но он струился прямо в голову и не исчезал оттуда. Тегер вспомнил другую вампиршу. Как он убил ее, убил за то, что она не в арве. Разум покидал его, и не было причины ждать, что будет дальше. Женщина с мольбой протянула к нему руки. Тегер отскочил назад и развернулся, зазвенел меч. Есть. Мужчины, сходясь, Приближались к нему сзади, пока женщина держала в плену его сознание. Лезвие меча с силой ударило на уровне их глаз. Мимо одного он начисто промахнулся, повернулся обратно и точным движением вонзил меч ему в горло. Он слеп откнул мечом в то место, где должна была стоять женщина. Меч вошел в нее по рукоятку, и вампирша рухнула над Тегера, так что он едва не потерял равновесие процарапав зубами ему бицепсы. Одной рукой он отшвырнул ее в сторону и услышал свой собственный протяжный крик. Один вампир полз назад, оставляя за собой кровавый след. Второй явно ослеп. Третий стер глаз кровь и увидел свою предполагаемую жертву в тот самый миг, когда тот потянулся к нему. В следующий миг сильные руки сомкнулись у вампира на горле, и Теггер своим весом вдавил его в грязь. Все остальное происходило как в тумане. Вампир схватил его за плечи и попытался притянуть его поближе к своим зубам. Теггер тряс его, как крысу, пока не задушил. Женщина почти добралась до реки, когда красный пастух настиг ее и вытащил свой меч. Став слишком близко возле вампира, который, по его расчетам, был мертв, он почувствовал, как ему в лодыжку впились зубы. Добив лежащего мечом, Тегер пошел дальше, а слепший вампир, принюхиваясь, шел прямо на него. Пришлось трижды взмахнуть затупившимся мечом, прежде чем голова слетела с плеч. В плывущем тумане он различал силуэты, спускающиеся к берегу от гнезда теней. Мешок. Не забудь вещевой мешок. Хорошо. Куда теперь? Шепот, спрячь меня. дов заговорил на этот раз уже не шепотом. Беги в мою сторону. Команда прозвучала, как удар бича с едва заметной заминкой в речи. Голос заносился издалека, от реки вниз, по течению в той стороне, где находилось гнездо тени. И Тегер побежал. Он преодолел расстояние в сотню шагов по берегу, когда голос заговорил снова. На этот раз он был слышен гораздо ближе. «Давай в реку!» теггер свернул влево, в воду, в направлении голоса шепота. «Может, тут что-нибудь было?» Несмотря на темноту и дождь, он разглядел в тумане какую-то тень, слишком большую, чтобы быть твердой, и темнеющую полоску. «Остров!» Вампиры не умеют плавать, иначе водяные люди знали бы об этом. Теггер жил вдалеке от водных просторов и плавать никогда не пытался. Вода дошла ему до лодыжек, до колен. Он на мгновение приостановился, чтобы снять со спины мешок с вещами. Килта там не оказалось Остался на берегу. Меч вложить в ножды на спине. Руки ему понадобятся для того, чтобы плыть если все гоминиды плавают на манер рубалабу, если краснокожие вообще могут плавать. И он побежал дальше. Воды по колено, по колено и выше. Сюда! — издалека произнес шепот. — Иди к тому берегу по течению. Теггер сделал тридцать шагов по реки. Здесь ему было по колено и оказался на мелководье, заполненном грязью, не заслуживавшим того, чтобы именоваться островом. Вампиры толпились на берегу. Сначала один за ним другой и третий вошли в воду и направились к нему. Он продолжал бежать по грязи вниз по течению, по тенью слишком большой, чтобы оказаться чем-то кроме тумана. Гадаем, могут ли вампиры бороться в воде? Возможно. Это наилучшее место для окончательного сражения. Он не боялся умереть. Я убил вампиршу за то, что она не Варвия, но когда пришлось расправляться с шестерыми, возникло ощущение, будто он снова и снова убивает именно Варвию за то, что она занималась ночью. Если он убьет еще кого-нибудь из вампиров, то окончательно потеряет Варвию. По мере того, как ноги тяжело месили грязь, Чудовищных размеров тень несколько сместилась. Она была какой-то уж слишком неподвижной. Внезапно теггер понял, что она плотная и совсем рядом. Он ударил по ней мечом, и меч на что-то наткнулся. Потом заколошматил по этому кулаком. Это был вовсе не туман, нечто слоистое и немного упругое, как слои кованого металла. Он видел эту штуку издали, та самая наклонная плоскость квадратной формы, явно искусственного происхождения, размером 15 на 15 шагов, скорее всего, наполовину ушедшая в грязь. По краю шли позы достаточно крупные для того, чтобы прикрепить к ним кабель. Посередине торчала толстая опора. В одном из различимых углов виднелось устройство, похожее на ворот если прежде здесь и был кабель он исчез шепот молчал. возможно он решил что я должен сам во всем разобраться подумал теггер но почему запах вампиров здесь не ощущался говорили что при падении городов случившимся сотни фаланов назад полоски дождем посыпались с неба большинство из них исчезли Либо ушли под землю и в воду, либо проржавели настолько, что полностью развалились. Порой случалось обнаружить корпус летающей машины и изогнутые листы из какого-то материала, прозрачного, как вода, обычно разбитые. Иногда удавалось найти кое-что покрупнее. Из тумана то появлялся, то исчезал самый высокий угол плиты. Он вздулся наподобие мыльных пузырей, слипшейся вместе и ограненных. И так же, как в мыльных пузырях, можно было видеть, что там внутри. Одна грань была покрыта мелкими трещинками, словно паутиной. На остальных трещин не было. Тегер попытался забраться наверх, но плита оказалась слишком гладкой и скользкой, от дождя и грязи. Надо было что-то делать. Он не сомневался, что намного опередил идущий брод вампиров, но они все равно нагонят его. Теггер отошел на несколько шагов назад, разбежался и прыгнул. Талочка охватила только на полдороги. Он упал на наклонную плоскость, раскинув руки и ноги в стороны. Так высоко грязь не доходила. Это было не металл или же металл, покрытый чем-то, шершавая поверхность, которая не скользила даже из-за дождя. Он пополз. Вздутие представляло собой один пузырь, частично окно, частично покрашенный металл. То, что определенно являлось дверью, висело на одной петле. Тегер уцепился пальцами за край отверстия, подтянулся и заполз внутрь. Бросив взгляд вниз, он увидел вампиршу. Она тоже смотрела на него. Теперь их двое, четверо. Теггер нагнулся и ухватился за дверцу. Что-то захрустело под ногами, но он не стал смотреть. Подняв дверцу, окажавшуюся вовсе не тяжелой, он поставил ее на место. Запор, конечно же, имелся, но было непонятно, как он действует. Вампиры начали карабкаться наверх, соскальзывать и продолжать свои попытки. Дверца их не остановит, вот наклонная поверхность могла бы. Иначе это вздутие превратиться в кладовку с пищей. — Шепот, что теперь? — спросил он, не надеясь услышать ответ. Ответа не последовало. Должно быть, дух остался внизу, с вампирами. Странно, но он ничуть не беспокоился о шепоте. Теггер снял со спины мешок. Ему нужен был света от разведенного костра вреда не будет. Он несколько раз ударил по огниву, пока не загорелся огонь. Затем осмотрел предмет, хрустнувший под ногами. Ему приходилось видеть кости диких животных и скота, и он имел представление о собственной костной структуре. Похоже, он раздавил несколько ребер. Пилот был представителем неведомой ему расы, крупнее, чем краснокожие, дородные, с длинными руками. Череп упал слишком легко, словно шея переломилась, когда аппарат врезался в грязь. У него была массивная челюсть травоядного, скелет гоминида. Надо же, гулы за ним так и не явились».